Дональд, если бы я не жил две недели в Репине на даче Игоря Левина, если бы он не катал меня на своей шестерке, никогда бы в это не поверил. Но мне пришлось в это поверить. Итак, расскажу по порядку. По профессии я инженер-механик, однако по специальности почти не работал, но связь со своей студенческой группой я всегда поддерживал. Во-первых, из сентиментальных, даже ностальгических соображений – А во-вторых, потому что в моей группе были хорошие ребята и, конечно, милые моему сердцу девушки. И вот в 1979 году праздновала моя группа юбилей, 20 окончания института, и меня не забыли. Позвонили в Москву, попросили приехать на банкет. Я прилетел в Ленинград часа за два до банкета и прямо из аэропорта поехал в гостиницу Европейская. В этой-то гостинице Вернее, на чердаке ее, в ресторане «Крыша» и был заказан банкет. Прошел он очень мило и благополучно. Всех я увидел, со всеми поговорил, произнес несколько тостов. Короче, был сам собой очень доволен. И только часов в одиннадцать я спохватился, что у меня нет еще ночлега. С этим вопросом я и обратился к своему соседу, бывшему старости нашей группы Игорю Левину. Игорь был абсолютно трес, весь вечер у меня на глазах пил только «Боржоми», и поэтому его согласие дать мне ночной приют на даче в Репине вполне успокоило меня. Чтобы как-то отблагодарить его, я купил в буфете армянского коньяка, и около полуночи мы тронулись в путь на его жигулях. Белые ночи уже догорали, но стояла еще та удивительная матовая дымка, подсвеченная закатным огнем, которая до сих пор никем из видевших ее описана не была. И я в силу своей скромности тоже воздержусь от этого описания. Наличие у Игоря Левина машины и дачи в аристократическом Репине меня несколько удивило. Но чужие дела тьма тьмущая, и когда мы вошли в ладный каменный дом, стоящий неподалеку от Финского залива, я никакого удивления не высказал, за что и был вознагражден. Спать не хотелось совершенно, и при этом у нас была бутылка пятизвездочного армянского коньяка. Игорь сварил в большом Джезве кофе, и мы прошли на веранду. Закурили, помолчали. Ну что, удивляешься? Наконец спросил меня хозяин. Удивляюсь, честно признался я. Тогда слушай, сказал он. Вот уже девять лет я работаю в кристаллографической лаборатории Горного института. Семь лет. Был там инженером-прибористом, а теперь я начальник этой лаборатории. Вот в этой лаборатории все и случилось. Дело было три года назад. Как-то раз пришли ко мне в лабораторию три еврея. Я никогда особенного интереса к еврейским делам не проявлял и, сказать по совести, почувствовал себя не в своей тарелке. Оказалось, у них пустяковая проблема. Были это торговые евреи. Все трое работали в галантерейных магазинах. Они мне объяснили, что есть на свете еще четвертый еврей, тоже галантерейщик. И вот этот четвертый еврей намылился эмигрировать. Я не понимал, чего они хотят от меня и какое все это может иметь ко мне отношение. «А вы не спешите», — ответили мне. «У этого еврея русская жена Катя и дочь школьница с редчайшим именем Семирамида. Так вот, они никуда уезжать не собираются». И посему четвертый галантерейный еврей должен им выплатить алименты вперед за весь срок до самого семирамидиного совершеннолетия. Сумма этих алиментов была весьма внушительной, но четвертый галантерейный еврей окончательно решил ехать на Запад и собирал необходимые деньги для своего выкупа. По этому поводу он и продавал все то имущество, которое полагал своей собственностью. — Как фамилия этого еврея? — спросил я. — Блох. И при этом старший из галантерейщиков вытащил из-за пазухи бархатный мешочек, а уже из мешочка он вытряхнул на ладонь какую-то блестящую штуковину и протянул мне. — Что это? — спросил я с недоумением. — А вот с этим вопросом мы и пришли к вам. Штуковина была величиной с голубиное яйцо. — Мы думаем, что это страз, то есть стекло, ограненное под бриллиант, — объяснил старший. Я повертел ее перед глазами и сказал, что мне тоже так кажется. «А сколько это может стоить?» «А уж это не по адресу обращения», — ответил я галантерейщикам. «И все-таки настаивали они. Скорее всего, ничего не стоит, но я могу посмотреть, только вам придется оставить это на сутки у меня. Ну ладно, мы оставляем, мы вам верим, а Блох завтра зайдет к вам сам». И с этими словами галантерейщики ушли. А я тут же включил электронный микроскоп и начал исследовать это глубинное яйцо. И через десять минут мне стало ясно, что я держу в руках огромный уникальный бриллиант. Я взвесил его. В нем оказалось чуть больше ста каратов. Но разве дело только в величине? Это был замечательный камень, и отшлифован он был виртуозно. Тогда я взял английский справочник и через полчаса определил, что это за камень. Знаменитый бриллиант Дональд, алмаз, из которого его огранили, нашли в Южной Африке в 1907 году. Во время Второй мировой войны Дональд исчез, и с тех пор его больше никто не видел. И вот он лежал передо мной. Признаюсь, я растерялся. Промелькнули разные варианты. Сбежать с ним немедленно? Но куда? Сказать Блоху, что это страс, и выкупить его? Наконец, объявить Блоху всю правду и остаться честным человеком? Последнее я и предпочел. Кроме прочего, мне были известны проклятия и беды, которые навлекают такие камни на своих хозяев. И я решил вернуть Дональда Блоху, предварительно узнав у него всю правду. На завтра в конце рабочего дня в моей лаборатории появился блох. Это был почти карикатурный еврей, как говорится, отрада для антисемита. Но его внешность мало меня интересовала. Сколько может он стоить, вы выяснили? сходу спросил меня он. Обождите, обождите, сперва расскажите мне честно и подробно, как эта штука к вам попала. А тут нет никакой тайны, это досталось мне от покойного отца. А ему? Во время войны. Мой отец был военным врачом. Он воевал на Северном флоте. Плавал на лидере «Решительный». В 43 году «Решительный» сопровождал один из союзнических конвоев. Немецкая авиация практически разгромила этот конвой. Крейсер «Ливерпуль» пошел ко дну. Кое-кого из команды удалось спасти и принять на борт «Решительного». В их числе был смертельно раненый английский морской офицер – Он умирал на руках моего отца, а отец за два года службы на Северном флоте кое-как с грехом пополам овладел английским. И вот перед смертью тот английский офицер передал отцу две вещи — массивный серебряный портсигар и мешочек с этой вот штуковиной. Портсигар он отцу подарил, а эту стекляшку попросил после войны передать в Лондон. Причем сказал, что это просто семейный талисман, цены он не имеет. Отец запомнил адрес, который назвал ему англичанин. Но скажите, пожалуйста, можно ли было в сорок пятом или в каком-либо ином году что-нибудь переслать в Лондон? А что стало с вашим отцом? Он умер от инфаркта в пятьдесят третьем году, через десять дней после Сталина. Он успел вам назвать лондонский адрес? В том-то и дело, что нет. Отец умер внезапно, на работе. Тогда слушайте, сказал я. Тут Левин налил по рюмке коньяку и широким жестом обвел свои владения. И я обо всем догадался, прежде чем он продолжил. Это все блох тебя оставил, и не только это. Я женился на бывшей жене блоха Екатерине и удочерил Семирамиду. Ты счастлив? — вопросительно выкрикнул я. — Сравнительно, — ответил Левин. — А как Блох, что с ним? — Он нам не пишет. Начал, видимо, новую жизнь. — И ты совсем ничего о нем не знаешь? — Нет, кое-что знаю. Новый год я всегда встречаю в семейном кругу. У нас неплохая квартира на мойке. И вот как-то сидим около елки за праздничным столом. Катя, Симоша и я. Вдруг телефонный звонок. Телефонистка говорит. — Вас вызывает город Сан-Диего. Я даже о существовании такого города до сих пор не слыхал. Ну, Сан-Диего так Сан-Диего. И тут щелчок в трубке, и я понимаю, что другого, столь же картавого голоса нет во всем мире. На проводе был Блох. Поздравил с Новым годом. Я, конечно, поинтересовался, где он устроился, как живет. А он отвечает, ты спроси лучше, с кем я живу. В смысле, бабы спрашиваю. При чем тут баба, говорит Блох? «Я живу с Дональдом!» И тут телефонистка начинает нас разъединять. «Не надо ли чего?» — кричит Блох. «Конечно надо!» — кричу я. «Пришли нам хорошие джинсы. Кате, Семирамиде и мне!» «Прислал?» — спросил я Левина. «Забыл, небось?» «В том-то и дело, что прислал!» — ответил Левин. Мы допили коньяк, и Левин похлопал себя по заду, на котором красовался знаменитый лейбл Леви Страус.